Глава восемнадцатая. «А я вот вышла воздухом подышать», — растерянно произнесла я, переминаясь ноги на ногу. «Хорошая сегодня погода», — зачем-то сказал Макс. «Действительно хорошая. Ветерок дует». «Тёплый такой ветерок». Макс выкинул вниз сигарету и посмотрел мне в глаза. «Я всё слышал. В его голосе слышались истеричные нотки. «Что ты слышал?» «Как ты с моим соседом прощалась». Так трогательно, что я чуть было не пустил слезу. Обещала считать минуты до его возвращения. Да это так, Шотк, вырвалось у меня. Но Максу не было смешно. Ты любишь его? – спросил Макс каким-то странным тоном. Нет. Ты ведь, когда на своей тачке колесо проколола, его ждала. Скажи его. Ты уже давно за ним охотишься. Я нужен был тебе только для того, чтобы устроиться к нему на работу. Сашка, я все понял. Ты просто меня использовала, перешагнула и пошла дальше. Макс, это всего лишь твои догадки. Только не говори мне, что это не так. Это не так. Пропал один человек. Муж моей подруги. Твой сосед имеет к этому похищению прямое отношение. Мне нужно его найти. Кого? Чужого мужа? Представь себе. Чужого мужа. А что ж его жена не ищет? Он ей не нужен. А тебе? А я в нём... «Очень сильно нуждаюсь». У меня слегка дрогнул голос. «Ты не можешь сказать мне правду про соседа и говоришь какую-то ерунду про то, что любишь чужого мужа. Ты просто не хочешь признаться, что использовала меня. Я всего лишь ступенька для достижения цели. Макс, не стоит. Саша, я знаю, как мне тебя вернуть». «Ты о чем? О том, что я хочу быть с тобой, жить с тобой и иметь от тебя детей». Ты выбрала соседа, потому что он богат? Ты поставила на его деньги? Саша, пойми, ты никогда не будешь с ним счастлива. Я уже говорил тебе, что этот человек занимается какими-то тёмными делишками. И это он сейчас такой влюблённый, ласковый, пушистый. В тех кругах, где он крутится, хорошо к женщинам не относится. Когда он первый раз поднимет на тебя руку, ты будешь горько плакать, но простишь. А затем он будет бить тебя постоянно. Бить, грубить, костерить, на чём свет стоит – Это станет для тебя нормой. Ты станешь несчастной и затравленной женщиной. Саша, в конце концов, он стар для тебя. Пожалуйста, выбери меня. Я женюсь на тебе, а этот попользуется и бросит. Макс сильно нервничал, и от этого мне становилось еще больше не по себе. Саша, позволь мне тебе кое в чем признаться. Ты о чем? Я тебя очень прошу, давай съездим в одно место. Тут недалеко». Подумав, что озорной морячок может вернуться в любую минуту, я отрицательно покачала головой. «И «Извини, я не могу». «Почему?» «Витя вернется, а меня нет». «Ах, Витя!» «Извини, я хотел сказать, Виктор Леонидович». «Ты съездишь со мной?» «Нет, никуда я не поеду, ночь на дворе». «Тогда я спрыгну с балкона». Макс наклонился вперед, напугав меня. «Макс, это не смешно, прекрати немедленно». «Ты что, не веришь, что я могу броситься вниз?» «Верю, только мне кажется, что это глупо. Макс, ты еще обязательно встретишь достойную девушку и полюбишь ее. Ты свободен для настоящей любви, которая скоро к тебе придет и перевернет твою жизнь вверх дном. И ты скажешь, что это судьба. Я уже встретил свою судьбу. У нас с тобой еще ничего и не было, а я уже сошел с ума. А тебя мне нужно много больше, чем просто постель». Когда я тебя увидел, у меня ёкнуло сердце и потемнело в глазах. Я скручу чёрту рога, лишь бы тебя завоевать. Если бы ты только дала мне шанс, то я каждый день доказывал бы тебе свою любовь. Моё сердце тянется только к тебе. Макс, где-то в этом мире есть чудесная девушка, которая проводит одинокие вечера, смотрит до ночи телевизор, ложится спать в холодную постель, отрывает листы календаря и терпеливо ждёт с тобой встречи. Проходит день за днём, неделя за неделей, пролетает месяц за месяцем, а встреча всё не происходит. Но она ждёт, надеется и верит, что ты уже на полпути к ней, что ты делаешь всё возможное и невозможное, чтобы приблизить эту встречу. Ведь ей так много нужно тебе сказать, а может быть, даже всплакнуть на твоём сильном плече. И ей не будет стыдно за эти слёзы, потому что она знает, что ты поймёшь, Погладишь её волосы и прижмёшь к себе, чтобы уже никогда и никуда её не отпустить. А она и сама не захочет никуда уходить. Вся её жизнь без тебя была бегом по кругу и не имела особого смысла. Она подарит тебе свою нерастраченную любовь. Тепло, нежность. И, посмотрев в твои усталые глаза, скажет от самого сердца. «Господи, как же долго я тебя ждала, как же долго!» «Эта девушка ты!» «Нет». «Это не я. Но я не хочу никакой другой девушки!» «Макс, я верю, что в этом мире есть прекрасная девушка, способная оценить всю глубину твоей души. Ей ты сможешь отдать всю свою нерастраченную любовь и нежность. Ведь ты относишься к редкой категории мужчин. Ты мужчина, которым можно гордиться, за спину которого можно спрятаться, чтобы укрыться от людской молвы и сильного ветра». Ты стабильный, надёжный. Ради тебя не хочется размениваться по мелочам. Макс, подойди к зеркалу и посмотри на себя. Ты молодой, интересный мужик. У тебя девок ещё будет. Тьма тьмущая. А мне никто не нужен, кроме тебя. Саш, я тебя очень прошу. Пойди мне навстречу. Поехали со мной в одно место. Ты должна кое-что увидеть. После этого ты в корне поменяешь ко мне отношение. Мне показалось, что если я еще хоть немного буду испытывать терпение Макса, он точно сбросится с балкона. Уже ничто не сможет его остановить. В его глазах стояли слезы. Весь его вид говорил, что он находится на грани нервного срыва. Я понимала, что он хороший парень, и мне его было по-человечески жаль. «Александра, дай мне свою руку!» Я протянула Максу свои руки, и он стал жадно их целовать. Саша, ты потом вспомнишь мои слова. Тебя никто и никогда не будет любить, как я, если бы ты дала мне шанс. Макс, наша встреча произошла так не вовремя. Если бы я встретила тебя немного пораньше. Если бы. Но ты встретила меня сейчас. Это знак свыше. Ведь эта встреча вообще могла не состояться. Пойми, я люблю другого. его соседа Виктора Леонидовича или Витю, как ты его называешь? Нет, я люблю мужа своей подруги. Чужого мужа? Да, судорожно кивнула я. Сашка, дурочка, но ведь любить женатого мужика – это последнее дело. Я знаю, но сердце не прикажешь. Женатый мужик никогда полностью не будет твоим, если только его жена не выставит за порог. Но жена сейчас старается не разбрасываться мужьями и закрывать глаза на многие вещи. Чего именно ты ждешь от этих отношений? Готова ли ты всегда быть на заднем плане, не имея своей собственной личной жизни? Насколько тебя хватит? А ведь если бы ты была со мной, я бы тебя любил, баловал и ценил. Макс, не трави душу. И так хреново. Все женатые мужики играют по одним и тем же правилам. Макса так понесло, что он уже не мог остановиться. Это односторонние и нечестные отношения, когда мяч забивается только в одни ворота. Ты молодая, красивая, интересная. Твоя любовь для этого женатика всего лишь самоутверждение. Ему это льстит и греет душу. Ты просто ему очень удобно. Зачем он тебе нужен? Я хочу быть с ним, честно ответила я. Хотя разумом понимаю, что это невозможно. У меня ты всю жизнь будешь только на первом месте. Ты станешь для меня единственной, а я стану единственным для тебя. Твой женатик просто умело использует твое молодое тело, твою душу и красоту. Он обманывает свою жену, но ведь он обманывает и тебя, используя как красивую сексуальную игрушку. Ни о какой любви с его стороны тут не может быть и речи. Роман с женатым мужиком наносит неизлечимую душевную травму. Александра, неужели ты не заслуживаешь лучшего? Почему ты считаешь, что годишься только для постельных утех женатого мужчины? Мужики чаще всего гуляют не от того, что у них плохие жены а потому что они склонны к хождениям налево. Своей мнимой любовью твой женатый мужик ввел тебя в заблуждение, да и самого себя тоже. Ему нравится самоутверждаться за счет молодой и любящей его девушки. Сколько времени ты собралась довольствоваться ролью удобной девочки без проблем? Многие девушки тратят на такую любовь долгие годы, а затем просто устают соперничать с женой и начинают думать о собственной жизни. Неужели ты хочешь быть одной из них? Я могу предсказать, что ждёт тебя дальше. После романа с женатым ты совсем разочаруешься в любви и найдёшь спасение в одиночестве. Макс, ты же ничего не знаешь. Что ты получаешь взамен своей любви? Короткие встречи? Ты будешь тратить на этого человека свою молодость, свои чувства, свою свободу и даже своё здоровье. Сашка, как сложится твоя дальнейшая жизнь, решать только тебе». Ты можешь продолжать бесперспективные отношения, довольствуясь крохами. Но всё же не сбрасывай меня со счетов. А я и не сбрасываю. Просто ты торопишь события и не даёшь мне даже вздохнуть. А как я могу не торопить события, если с тобой по-другому нельзя? Стоит только открыть рот и немного зазеваться, как тебя тут же уведут из-под носа. Макс, какой же ты всё-таки быстрый и выводы делаешь прямо... «Молниеносные. Если ты любишь своего женатика, то сначала тебя будет все устраивать, но пройдет время, и тебе захочется чего-то большего, а точнее обладать им полностью. Появится неудовлетворенность, одинокие вечера, праздники. Вроде бы при мужчине, а вроде бы и одна, потому что вы оба вынуждены держать все в тайне. От отчаяния ты все чаще и чаще будешь представлять его в кругу семьи, ревновать к жене и испытывать боль от того, что он спит не в твоей постели. Ты постепенно начнёшь жить его жизнью, забывая о своей. Иметь такую любовницу, как ты, престижно, да и самолюбие от этого только выигрывает. Женатые мужики совсем не так несчастны со своими женами, как любят рассказывать. Они неплохо с ними живут и вполне комфортно при этом себя чувствуют. Это не совсем так. Я очень хорошо знаю его семью, там не всё в порядке. Нет такой семьи, где всё было бы в порядке. В каждой семье свои заморочки. В этой заморочки слишком серьёзны. Сашка, у отношений должно быть будущее. Если его нет, то они продержатся ровно столько, насколько у тебя хватит терпения. Быть счастливой женатым нельзя, потому что в женщине самой природой заложено желание быть единственной. У мужиков все наоборот. Чем больше, тем лучше. И они стараются всеми правдами и неправдами сохранить и жену, и любовницу. С годами твоя любовь будет переносить все большую боль и угнетать томительным одиночеством. На словах ты играешь главную роль в жизни своего женатика, а на деле всего лишь второстепенную. У твоего избранника очень насыщенная и интересная личная жизнь – Дом полная чаша и любовница, с которой хорошо и комфортно. Когда любовница устаёт от подобных отношений, понимая, что слишком много отдаёт, а взамен получает очень мало, то мужик начинает прикармливать любовницу обещаниями о разводе, а сам даже не предпринимает к этому никаких попыток. Годы, затраченные на женатого человека, оставляют всё меньше и меньше уверенности в себе. Сашка, в твоей жизни должно быть будущее. Должен быть тот, кто не смотрел бы на часы, не допекал проблемами своей семьи и не бежал к другой женщине по первому зову. Вас в этих отношениях трое. Кто-то должен со временем уйти. Любовные треугольники не могут существовать вечно. Каждая женщина хочет, чтобы рядом был не приходящий, а свой, родной и надежный мужчина. Сашка, и этот мужчина – «Я!» «Макс!» «Хватит! Я не могу больше это слушать!» — крикнула я и вырвала руки. «Что ты от меня хочешь?» «Дай мне шанс!» «Какой?» «Я должен сказать тебе что-то важное!» «Давай съездим в одно место! Тут совсем недалеко!» Я достала носовой платок, дотянулась до Макса и промокнула ему слезы. «Поехали в это чёртово место! Только недолго!»